Глава 20. Даш. Ты в порядке, Даш? Илья встревоженно коснулся её плеча. Ты меня слышишь? Слышу. Отзвалась девушка немного отстранённо, застыв у входа в агентство недвижимости. Ты в порядке? повторил он свой вопрос. Да, я в порядке, ответила Даша, набрав полную грудь воздуха и медленно выпустив его. Она испытала неожиданное облегчение после встречи с риелтором. У неё с плеч словно бы тяжёлый груз свалился. "Куда дальше?" поинтересовался парень. "Домой?" "Нет, я собиралась ещё на кладбище", задумчиво махнула головой. "О'кей, тогда поехали, нечего мёрзнуть", бодро произнёс парень и повёл её к машине. "Илюш," Даша сконфузилась возле двери, не решаясь сесть. Мне очень неудобно перед тобой. Катаешь меня то туда, то сюда. Я заплачу тебе за бензин. Дашка, ты чего? Чтобы я такого больше не слышал, строго отчитал её Илья. Наровишь меня обидеть? Нет, конечно, воскликнула она, слегка опешив. Просто хочется хоть как-то отблагодарить тебя за помощь. Садись уже, поторопил он недовольно. Хочешь отблагодарить? Сдержи своё обещание. Какое обещание? Не поняла, Даша. Пообедать со мной, напомнил Илюша с улыбкой. Забыла уже? М-м, не забыла, растерянно ответила девушка. Ну, прошло столько времени. Да, но я всё же жду свой обещанный обед. Обычно я стараюсь держать обещания, немного смутилась Даша. Когда не сомневаюсь, что ты так и сделаешь, весело подбодрил её парень. Возможно, когда-нибудь, но сейчас я сама себе не принадлежу. Да понятно, Илья понимающе посмотрел на свою давнюю знакомую. Я не тороплю. Машина остановилась у знакомых до боли металлических ворот. Даша посмотрела на них, скрипя сердце. Казалось, кладбище окутал густой серый туман. На душе вдруг сделалось так невыносимо тоскливо и тяжело, что ещё совсем недавнее спокойствие испарилось как дым. Даш, если понадобится какая-то помощь, ты только скажи. Илья неожиданно повернулся и взял её руку. Всё что угодно. Лёш, спасибо большое, искренне поблагодарила Анна. Но ну, не Хотя знаешь, ты правда можешь мне помочь? Что от меня требуется? обрадовался парень. Я давно ищу одного человека, Даша запнулась, так как ей было очень тяжело этим делиться. Есть старый адрес, а также фамилия, имя, отчество, даже дата рождения имеется. Но он уже несколько лет живёт за границей, а там найти его контакты не представляется возможным. Отец твоего ребёнка? Угрюмо поинтересовался Илья. Нет, у девушки вырвался громкий возглас. Ты, наверное, слышала о крушении самолёта, в котором обвинили моего папу. Голос Даши надломился, а Илюша подтвердил её предположение кивком головы. А знаешь о том, что суд оправдал его, закрыв дело из-за недоказанности вины? Нет, глаза парня изумлённо округлились. Это мало кому известно, потому что данная информация была не на руку авиакомпании. Они сделали все, чтобы выставить моего отца виновным. Девушка говорила все тише и тише. Так вот, тот человек знает всю правду. Он свидетельствовал в пользу папы, когда даже его лучший друг пошел против. Даша замолчала, пытаясь перевести дух. Внезапно ей стало трудно дышать, а из груди вырвался жалобный всхлип. «Не продолжай, я все понял». Илья положил руку ей на плечо, при этом слегка сжав его. "Даю тебе слово, что найду того, кто тебе нужен. У меня есть хороший знакомый в МВД, попробую пробить через него". "Правда? Ты не представляешь, как это важно для меня", прошептала Даша с благодарностью, глядя на него. "Важнее всего на свете. Я не подведу тебя, обещаю", пылко пообещал парень. Продиктуй мне свой номер, как только что-нибудь узнаю, сразу же с тобой свяжусь. И на всякий случай запиши мой, вдруг что-то понадобится. Девушка продиктовала цифры и, дождавшись обратного вызова, сохранила номер Ильи в записной книжке. Илюш, запиши ещё мой новый адрес, а то телефон не всегда бывает доступен, попросила она, показав на экране скриншот геолокации. Если вдруг появится важная информация и не сможешь со мной связаться, будешь знать, где найти. Хорошо, согласился парень. Но и ты знай, что я всегда на связи, можешь звонить в любое время. Спасибо. Не за что благодарить. Нежная улыбка коснулась его губ. Иди на могилку, я подожду здесь. Илюш, не нужно, испуганно протараторила Даша. Меня заберут. «Точно?» «Точно», — более уверенно подтвердила девушка. «Она не хотела, чтобы кто-то видел Илью. Егор в любом случае ищет ее везде, а скоро и сюда доберется». В вызовах числилось пять пропущенных с незнакомого номера. Даша давно отключила звук и лишь изредка нервно поглядывала на экран. Сомнений в том, что он ее найдет, не было. «Это всего лишь дело времени». На могиле родителей даже сегодня не задержалась. Она даже не смогла им ничего рассказать, так как в ней присутствовало некое чувство стыда за происходящее в настоящий момент в её жизнь. Она постоянно укоряла себя, что до сих пор не в состоянии избавиться от порядка мужа, даевшего Егора. Но самые большие угрызения совести девушка испытывала из-за того, что лишилась родительской квартиры. Эта мысль рвала остатки души на мелкие кровавые клочки. Даша до сих пор не могла прийти в себя после встречи с Ильёй. Всё произошло так неожиданно, и по своей глупости она опять выложила ему все подробности, да ещё и попросила помощи. Но могла ли она доверять Илюше? Слишком неожиданно тот появился в её жизни, к тому же в самый нужный момент. Сердце трезвонило, что парню можно верить, однако разум воспринимал эти сигналы с опаской. Однажды девушка также доверилась Егору, и что из этого вышло? Вспомнила, как некогда Илья предупреждал её на его счёт, однако Даша не поверила, обиделась. Только вот парень оказался прав, и всё вышло гораздо хуже. Выйдя за кладбищенские ворота, Без малейшего удивления девушка обнаружила Егора. Тот терпеливо ожидал её, облокатившись о машину, видимо, точно зная, что она здесь. "Да здравью", бросила девушка спокойно, прошествовав мимо него. "Место встречи изменить нельзя", добавила следом с усмешкой. Даша села в машину, не обращая никакого внимания на злое лицо мужчины. Постея несколько минут тот занял своё место и завёл двигатель. Девушка молчала, ожидая его гневную браваду, однако он вполне спокойно сообщил: "Я уволил его". "Кого?" не сразу поняла Даша. "Водителя", холодно произнёс Егор. "Что ж, бывают в жизни огорчения", как можно равнодушнее произнесла она, однако в груди всё же зашевелилось чувство вины. Ключи ты отдашь или себе решила оставить на память? Девушка извлекла из кармана автомобильные ключи и швырнула их на пассажирское сиденье, ненавистно прошептав: "Мне не нужна память, связанная с тобой".